Глава 3. Едва Корсаков успел заглушить на стоянке перед детдомом двигатель авто, как Марина опрометью бросилась к заграждению парка. По дорожкам весело носились друг за другом дети, отовсюду раздавались веселые визги и смех. «Воспитанников на послеобеденную прогулку вывели», — догадалась Марина. «Сейчас поговорю с Николь, все объясню ей и скажу, что обязательно вернусь за ней». Сердце тревожно заныло. В лицо ударила волна жара. Как-то сложится ее разговор с ребенком. Она увидела Николь сразу. Девочка сидела на качелях в одиночестве и с унылым видом провожала взглядом облетающую с деревьев листву. Марина собиралась окликнуть Николь и уже подняла руку в приветствии, как заметила, что от аллеи к ней спешит заведующая детдомом Вероника Павловна. Полная ухоженная брюнетка с удивительно добрыми синими глазами. Вероника Павловна безумно любила детей, но для того, чтобы возглавлять дом более двадцати лет, этого мало. Заведующая умела располагать к себе людей, договариваться и добиваться своего. Наверное, поэтому и занимала свою должность так долго. — Марина, добрый день. Пожалуйста, пойдемте ко мне в кабинет, — пригласила заведующая. — У меня к вам разговор. Марина взглянула в лицо Вероники Павловне. Поймала ее метущийся взгляд. Сердце тревожно екнуло. «Я очень тороплюсь. Давайте поговорим прямо здесь». Вероника Павловна вздохнула. «Хорошо. Давайте здесь». Она укоризненно посмотрела на Марину. «Николь все эти дни ждала вас. Плакала, нервничала. Но вы не предупредили даже меня, что занятия не будет. Я не смогла. Простите, так сложились обстоятельства. Я уезжаю». Тихо произнесла Марина, пытаясь проглотить застрявший в горле шаршавый комок. Я думаю, что вам не нужно видеться сейчас с Николь. Она любит вас, привязана всей душой. И такой удар. Выезжайте. На щеках Вероники Павловны зардели яркие пятна румянца. Она старательно избегала смотреть Марине в глаза. Не иначе, как Роберт вмешался, наложил вето навстречу с Николь, озарила внезапно. Мерзавец. И ребенка не пожалел. Вероника Павловна, пожалуйста, разрешите мне попрощаться с Николь. Я подозреваю, что здесь не обошлось без вмешательства моего мужа. Ведь это он попросил вас сделать так, чтобы я не смогла увидеть девочку. Голос предательски дрогнул. Заведующая не стала отпираться. Поймите меня правильно. Не скрою, Роберт Андреевич твердо дал мне понять, что ваша встреча с Николь нежелательна но он самый щедрый и ответственный спонсор. Без его помощи учреждению пришлось бы трудно, поэтому я не могла пренебречь его просьбой. — Значит, роперт дал вам понять, что мы расстаемся. Горько усмехнулась Марина. — Ну что ж, может, это и к лучшему, что вы в курсе. Она резко вскинула голову. — Я хотела бы удочерить Николь. Или, если это невозможно, оформить опеку. — Мариночка! «Прошу вас, не торопите события!» — с мольбой прошептала Вероника Павловна. «Давайте подождем хотя бы с полгода, а там время покажет. Немного утихнут страсти. Возможно, вы с Робертом Андреевичем помиритесь, и все будет хорошо». «Не будет!» — жестко отрезала Марина. «Поступим так. Сейчас вы поговорите с Николь, под мою ответственность. Только прошу, говорите с девочкой максимально корректно». Об удочерении ни слова. Можете пообещать ребенку, что будете звонить ей через меня. Я вам это разрешу. Возможно, в дальнейшем вы с Николь будете видеться. Я надеюсь на это». «Спасибо вам», — благодарно выдохнула Марина. Она с трудом сдерживала рыдание. Вероника Павловна оглянулась и помахала Николь рукой. «Подойди сюда. К тебе Марина Вадимовна пришла». Девочка обрадованно вскрикнула и, раскинув тонкие ручонки, стремглав побежала к изгороди. — Ты пришла, пришла! А я думала, ты меня бросила! Вероника Павловна, кусая губы, повернулась и зашагала к воспитанникам. Марине показалось, что на глазах завидующей блеснули слезы. — Николь, милая моя, извини, но занятий пока не будет. Я срочно уезжаю. Возможно, надолго. Так получилось но я обязательно вернусь. — Я люблю тебя, — прошептала Николь. — Ты ведь заберешь меня отсюда, правда? — Все будет хорошо. Я буду тебе звонить. Через Веронику Павловну. По лицу Марины бежали слезы. — Я буду ждать. Губы Николь задрожали. На ресницах повисли слезинки. Марина через прутья ограждения погладила девочку по щечке и прошептала. — Я я обязательно стану твоей мамой а сейчас беги не будем заставлять беспокоиться веронику павловну на сердце легла тяжелая плита отчаяния марина быстрым шагом устремилась к ожидающей ее машине корсаков наверняка весь изнервничался как он убеждал путь предстоит не близкий, а они даже из города не выехали марина пошевелила затекшими ногами. Третий час без остановок Корсаков гнал свой внедорожник по полупустой трассе. Вернее, полупустой была полоса, по которой они ехали из города. А вот по встречной поток автомобилей шел очень плотно. Чему удивляться? Конец рабочего дня. Люди возвращаются домой. Она всмотрелась в стремительно густеющие сумерки за стеклом. Вдоль трассы зажглись неоновые фонари. — Мне кажется, за нами хвост, — задумчиво протянул Ефим. «Придумал тоже. И кто же у нас на хвосте?» Иронично усмехнулась она. «Тебе случайно не знакома белая Нива? Через василькового цвета шевроле за нами катится. И главное, как шифруется, то через одну-две машины сзади пристроится, то пропадет из виду минут на десять, а потом — бац! — опять за нами едет. Но вплотную не приближается». Марина оглянулась. Нет, эту белую неказистую машинку она точно никогда не видела. У ее знакомых таких автомобилей просто быть не могло. Как ее назвал Ефим? Ага, Нива. Если ты думаешь, что нас преследуют Большаков с Робертом, то ты ошибаешься. Начальник охраны только джипы уважает. А у нас с Робертом три иномарки в гараже. Роб, наверное, Ниву и в глаза никогда не видел. Ефим ничего не ответил, только прибавил скорость. Марина почувствовала, как опять заурчала в пустом желудке, но есть ей почему-то не хотелось. А вот от жажды во рту пересохло. Да так, что язык к небу пристал. Еще и душно в салоне от печки. Сердце стучало учащенно, на лбу выступило испаренно. Ефим, давай остановимся где-нибудь. Поедим, да и размяться бы не мешало, а то все тело от неподвижности разболелось. Через полчаса доедем до придорожной гостиницы. Там неплохое кафе. Не Неказистое, правда, но кормят хорошо. Бензинчику заодно в бак добавим. Заправка возле гостиницы за углом. — Скорее бы, — обрадовалась Марина. — Воздуха свежего глотнуть хочется, а то голова какая-то тяжелая. Она повернулась и всмотрелась в заднее стекло. Белая нива исчезла.